Я просил вас захватить материалы. Бардин сел во главе стола, налил себе воды. Орлов взглянул на Гурова. Докладывай. Розыск организации, условно названное Бюро добрых услуг, мы начали 19 сентября. Наши аналитики пришли к выводу, что... Лев Иванович, вступление можете опустить, сказал Бардин. Докладывая лишь о сделанном.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 — Известно. Барнин кивнул. — Почему не рассказываете о покушении? — Не ваш уровень, Николай Ильич, — ответил Гуров. — Мы определили министерскую дачу, где собирается интересная публика, но это компетенция контрразведки, которая, в отличие от вас, работает успешно. Курите, Лев Иванович, не стесняйтесь. — Спасибо, бросил.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 Нам известна лишь нижняя ее часть, сконструированная по вертикали. Имеются боевики-исполнители. Их берут взаймы у авторитетов. Полагаю, имеется несколько чистильщиков, людей воевавших в Афганистане, Чечне, выброшенных из элитных подразделений типа Альфа, Вымпел. Они ликвидируют неугодных. Бывшие менты типа Усовой, Дурова, Занимается разработкой получения наличных денег. В этом звене, как мне кажется, людей у них не хватает. Выше рангом Гай и телевизионщик Самойлов. Они самые хитрые, потому наименее уязвимые. Располагает мощными связями в финансовом мире. Знает о махинациях коллег и, главный, кто не может получить деньги. В газетах ежедневно пишут о сделках в сотни миллионов. Бардин смотрел на Гурова недоверчиво. А тут за 2 миллиона убивает людей. На предвыборную кампанию необходимы живые хрустящие бумажки. Гуров может взять связного генерала Коржанова. Хотите такого получить? Неожиданно предложил Кричко. Лев Иванович, это правда? Бардин заволновался. Я могу изобличить одного майора. Удалось записать его разговор, в котором он называет генерала Коржанова. Но потребуется многих допрашивать, и боюсь, что этого нам не позволят. Мы уперлись в стенку, огораживающую дачу зачуханного министра. Не можем даже допросить майора из охраны. Прошу меня от данного дела освободить». — Не будем пороть горячку, Лев Иванович. В каждом деле встречаются непредвиденные сложности. В кабинет проскользнул адъютант, доложил. — Господин заместитель министра, к вам прибыли из Интерпола. Просить? — Проси. Бардин повернулся к Гурову. — Кстати, это не ко мне прибыли, а к вам, Лев Иванович. Можно сказать, персонально прибыли. — Ничего странного, — заметил Кричко. Если человеку требуется операция на сердце, он обращается к хирургу, а не к министру здравоохранения. Казалось, он умышленно нарывается на скандал. В кабинет вошли Юрий Петрович Еланчук, в прошлом подполковник первого разведывательного управления КГБ, ныне сотрудник Интерпола, и мужчины лет 50-ти с внешностью затравленного учениками преподавателя. «Здравствуйте, господа», — сказал еланчук «Разрешите представить моего коллегу Пьера Руссо. Он занимается проблемами терроризма. По-русски, как бы начальник отдела по Европе». еланчук подмигнул Гурову, представил французу присутствующих. Пьер Руссо слегка задержал руку Гурова, Взглянул на него с интересом, что-то сказал по-французски. Еланчук переводить не стал, пояснил. «Месье Руссо неплохо понимает по-русски, но говорить стесняется. Я вам вообще не помогу». «Коньяк, виски», — предложил Кричко. Э, «Немного виски, много льда», — ответил Руссо с сильным акцентом. «Лед в России вчера кончился» пробормотал Кричко, наливая виски. — Николай Ильич? — Коньяк, но я сам налью, — ответил Бардин. Еланчук открыл кейс, достал тонкую папочку, положил перед собой на стол. — Как вы понимаете, господа, приятных известий мы вам не привезли. Уже несколько лет, точнее пять лет и семь месяцев, Интерпол разыскивает некоего террориста. На его счету семь терактов и более ста человеческих жизней. О его делах вы сможете узнать из этого досье. Еланчук передал папку Бардину. По имеющимся у нас данным, он находится сейчас в России. И мы посчитали, что, учитывая вашу напряженную политическую обстановку, не исключена возможность, что Ян, так мы его условно называем, Прибыл в Россию со специальным заданием. Ян не принадлежит ни к одной из известных нам террористических группировок. Он одиночка, работает по найму, сидел в вашей тюрьме, имеет связи в криминальной среде Америки и Германии. Был арестован в США, имеется его фотография, но полиция Сан-Франциско допустила ошибку. Террориста приняли за обычного налетчика, потому что его отпечатков пальцев в картотеке не имелось. Фотография нам ничего не дает. Экспертиза установила, что преступник сфотографирован в гриме. Достоверно нам известно лишь следующее. Возраст около 40 лет, рост 176, атлетическое сложение, европейский тип лица. Но, как вы понимаете, внешность изменить не проблема. Яланчук замолчал, пригубил рюмку коньяка. Пьер Руссо тихо заговорил по-французски. Яланчук согласно кивал, поглядывая на Гурова и улыбаясь. — Мой шеф удивлен вашим спокойствием считает вы недооцениваете опасность приезда к вам террориста перевел еланчук вновь улыбнулся гурову явно что-то не договаривая объясни своему шефу что в россии ежедневно бомбят это переводить не следует быстро сказал бардин не переведу господин заместитель министра но что происходит в россии известно всему миру еланчук мило улыбнулся. «Сегодня у нас состоится встреча с начальником вашей контрразведки и помощником президента по безопасности. Приятно, что свои встречи вы начали именно с нас». Бардин тоже попытался улыбнуться. «Видимо, потому что вы когда-то работали вместе с полковником Гуровым. Не совсем так. Мы считаем, что именно криминальная полиция...» имеет наибольшие шансы выйти на след преступника. Он не мог через несколько границ вести с собой взрывчатку, значит, должен получить ее в России. А господина Гурова знаю не только я, сыщик известен и в Германии и в США. «Гуров, хорошо!» — Руссо показал большой палец и вновь быстро заговорил по-французски. «Конечно, конечно, переведу». Еланчук похлопал своего шефа по руке, повернулся к Бардину. — Мы не смеем занимать ваше время, господин заместитель министра, и поднялся. Бардин пожал французу руку, остальным кивнул. Когда все вышли, он выпил рюмку коньяка и сплюнул. — Деваться от этого Гурова некуда. Все перешли в кабинет Орлова. Генерал воинственно произнес. — Вы, Юрий Петрович, считаете, что у меня времени больше? Никакого кофе, — рявкнул он Верочке, которая стояла в дверях. Подай в кабинет сыщиков, их только что освободили от дела, лодыри. Прошу, прошу, господа. Кричко взял француза и Еланчука под руки. Чем меньше кабинет, тем больше результат. Еланчук переводил, француз хохотал, видимо, смешлив был от природы лёва ты чего наделал? — возмущенно спросил Орлов, закрывая за ними дверь. — Они не знали, как от тебя избавиться, а ты сам лично попросил освободить тебя. — Петр, неужели ты думаешь, я не догадался о цели нашего вызова? — перебил Гуров. — Бардину приказали Гурова убрать. Ему либо выполнять, либо подавать в отставку. Полагаешь, министр станет бодаться с президентским любимчиком из-за какого-то полковника. Но ведь ты мог это дело дожать? Мог, но не мог. Бабушка на сказала. А так я отстранен, с меня взятки гладки. А что можно сделать, я и так сделаю. — Ты зачем приехал, Юрий Петрович? — спросил Гуров, заходя в свой кабинет. Считаешь, реально найти в России человека, не зная о нем ничего? Что он может взорвать в Москве, и на кого взрыв произведет впечатление? И главное, кто ему заплатит за такую работу? Я тоже люблю задавать вопросы. Еланчук посерьезно. В Израиле, Кельне и Мюнхене взорвали детские школы. Ни одна террористическая организация в мире не посмело взять на себя эти преступления. Мэры подали в отставку, а правительство пошатнулись. Подобный взрыв в Москве способен привести к власти фашистов. Если маньяк совершит что-либо похожее в Москве накануне выборов в Думу, ты понимаешь, что произойдет? Пресса раструбит, что президент был предупрежден, но мер не принял. Он не контролирует ситуацию. — Глядя на залитые детской кровью экраны, люди поднимут на руки бесковитого, а может, найдут кого и похуже. — Вы раскачали Россию до того, что достаточно спички. — Слушай, ты, Иисусик, — рявкнул Кричко, — мы живем в этом доме, на этой земле. Мы не сбежали в Вену, а ты прилетел из рая и прокачающуюся Россию рассказываешь. — Юрий Петрович... «Спросите своего шефа. В Интерполе существуют еще какие-нибудь данные о террористе?» «Спросил Гуров. Что-нибудь о его прошлых связях в России, манере одеваться, вкусы, привычки? Какое у него сегодня может быть подданство?» «Я... думает, много думает», — сказал Руссо и продолжил по-французски. Еланчук начал переводить. Убийца проживает постоянно в Вене. Он меняет цвет волос. Но на самом деле блондин. Глаза голубые или серые. Хорошо говорит по-немецки. В России он не будет выдавать себя за русского. Хороший русский паспорт трудно приобрести, а ваши пограничники очень внимательны. Они могут пропустить подделку иностранного паспорта, но не российского. Кроме того, он приобрел манеры иностранца. Соответственно, будет и одет. Поселиться в отличном отеле, закреплять за собой машину не станет. Скорее всего, именно таким образом его обнаружат ваши люди и выплатят ему аванс. Без аванса в 200-300 тысяч долларов он не работает, берет только наличные. Француз замолчал. Гуров и Кричко переглянулись. — Невероятное совпадение, — пробормотал Станислав. — Тогда деньги он уже получил за границей. Не станет же он вести через нашу границу чемодан долларов. — Значит, деньги вывез человек, не подлежащий таможенному досмотру, — заметил Кричко. Гуров сделал другу знак, мол, помолчи, и сказал. Я вижу лишь один путь, по которому могла пройти в Москву информация о террористе. Вопрос, как к этому источнику подобраться. На террориста мог выйти резидент нашей разведки, предположил Кричко. Кадровый разведчик или агент нащупал нужного человека, собрал на него компроматериал и предложил резиденту на вербовку. Резидент доложил в Москву. Шифровка легла на стол. «Поверьте мне, человеку, проработавшему в ГУРУ, не один десяток лет, — сказал Еланчук, — подобных террористов не вербуют, а передают местным властям. И вербуют того сотрудника, которому горячий материал передали, — закончил Гуров. Устанавливают с ним приятельские отношения, поправил Яланчук. Скрыть подобную информацию опозорится на весь мир. Если такого подонка зацепить, через него можно выйти на руководителей террористических организаций. Во-первых, они известны. Во-вторых, человек, вступивший в контакт с нашим террористом, в живых не останется, возразил еланчук А кто сказал, что он еще жив, но информация пошла от него и достигла Москвы. С ней тут распорядились по-своему. Наша задача ее обнаружить. Такие агентурные данные нам никто не сообщит. Это стриптиз и конец политической карьеры убежденно произнес еланчук. Добровольно не сообщат, согласился Сигурров, но заставить можно. Еланчук перевел разговор французу. Пьер Руссо долго молчал, затем спросил. — Кто конкретно будет вести переговоры? — Вы, господин Руссо, вы же встречаетесь, согласно договоренности, с помощником президента по безопасности, — ответил Гуров. — Я могу лишь сообщить о цели своего визита и о возможном теракте, — француз развел руками. — О предположениях? которые вы сейчас высказали, даже намекнуть не смогу. Они слишком серьезны, а я не располагаю достоверной информации. При всем уважении к вам, господин полковник, извините. Я понимаю, — Гуров согласно кивнул Гости раскланялись Кричко пошел их провожать. Гуров позвонил подполковнику Кулагину. После взаимных приветствий и общих фраз он произнес «Необходимо срочно встретиться». «Извини, Лев Иванович, но мне рекомендовано не поддерживать с тобой рабочих отношений». а дружественных», — поинтересовался Гуров, «я не собираюсь говорить о проводимой вами операции». «Понимаешь, если нашу встречу засекут, мне никто не поверит» что ты не интересовался нашими делами. Сделаем проще. Я сейчас приеду к тебе совершенно официально, и ты запишешь нашу беседу на магнитофон. У меня только что состоялся разговор с сотрудником Интерпола. Они сегодня встречаются с помощником президента, завтра будут у вас. Ты лишь раньше и полнее будешь осведомлён о происходящих событиях. Мне — Нужно лишь одно, чтобы твои люди начали работать сегодня, а не через два дня. — В таком случае приезжай, — я доложу генералу. — Прекрасно. Скажи, что ему не лишне будет присутствовать при нашем разговоре. — Здравствуйте, Лев Иванович. Рад познакомиться. — Володин Степан Сидорович. Рукопожатие генерала при его округлой, мягковатой фигуре показалось неожиданно сильным. — здравие желаю, господин генерал. Гуров повернулся к Кулагину. — Привет, Павел Юрьевич. — Здравствуй, Лев Иванович. Кулагин указал сыщику на кресло. Что стряслось? Гуров понял, что приятель предупреждает. С генералом следует держать ушки на макушке, не расслабляться. — Давайте без предисловий. К шестнадцати меня вызывают верха «Коржанов пригласил?» — спросил Гуров. При упоминании фамилии Коржанова в лице контрразведчика что-то дрогнуло. Он на секунду прикрыл глаза. Гуров подробно рассказал о встрече с сотрудниками Интерпола. «У Интерпола имеется отделение в Москве. Что же они не сообщили по своим каналам, а послали двух сотрудников?» — удивился генерал. Один из них, как я понял, отнюдь не рядовой, по нашей иерархии вроде начальника управления. Чем все это объясняете? Они считают Россию сегодня зоной повышенной опасности и предполагают, что в преддверии выборов в Госдуму и невысокой популярности президента теракт особой жестокости может привести к непредсказуемым последствиям. Гуров взглянул на молчавшего Кулагина и понял, что сказал лишнее. — Выражение «непопулярность» произнесли они? — быстро спросил контрразведчик. — Нет, это мое личное мнение. — Опасное мнение, полковник, — усмехнулся генерал. — Кончите свою жизнь на нарах. — Ошибаетесь, Степан Сидорович. Я кончу свою жизнь в крематории, — огрызнулся Гуров. Я считаю, ваши люди должны начать работать прямо сегодня, немедленно. Это в ваших же интересах. Очень интересно. Милиция дает указание контрразведки. Продолжайте, я весь внимание. Террорист поселился в гостинице Интуриста, которую обслуживают ваши подготовленные люди. Гурову прекрасно было известно, что на обслуживании гостиниц спецслужба держит пенсионеров и стажеров, иногда проштрафившихся, которые только пьянствуют, доберут мзду с проституток. — У вас прекрасные люди, господин генерал, — продолжал Гуров, открыто глядя в глаза контрразведчику. Одинокий мужчина прибыл дня три назад, европеец. Предположительно, австрийец или швед. Понимает по-русски. 40 лет. Рост 176. Глаза светлые. Хотя, возможно, линзы. Блондин. Краситься, думаю, не станет. В России блондин, что на Кавказе брюнет. Сложение атлетическое. По таким приметам ваши ребята найдут его в течение суток. На каком основании задерживать? Никого задерживать не надо. Мы начнем разрабатывать. — А при тут милиция, если работать будет только контрразведка? — удивленно спросил генерал. — Ну, если наша помощь не понадобится, желаю удачи. Тем более, что в случае провала и отвечает контрразведка. — Спасибо за информацию. Генерал встал, руки не подал. — Доложу по инстанции, будем думать. — Всегда рад помочь коллегам, — поклонился Гуру. Подполковник, генерал взглянул на Кулагина. «Зайдите ко мне через пять минут». Демонстративно взглянул на часы и вышел. «Но ты даешь», — выдохнул Кулагин. «Полагаешь, он после такого разговора пальцем шевельнет?» «Нет, конечно», — ответил Гуров. «Такому нужна бумажка. Но после Кремля он закрутится. А когда через трое суток у него появится несколько десятков Подозреваемых, ноль результата и возникнет страх, генерал вспомнит, как меня зовут и засунет свое самолюбие так глубоко, что его ни один хирург не отыщет.